Одиннадцать. Высокое искусство застольной дипломатии. Но ты выдал речугу, правитель. Аж стены дрожали. Хватит ржать. Сева, ты с динамиками не перебрал? Я думал, перепонки лопнут. Хординги едва с катушек не слетели, а эти гости вообще застыли. Нормально, шеф. В плепорцию. Эффект создан. А то не верили, когда Лера говорил, что ты посланник тропара. Теперь будут верить. Как вам впечатление от встречи? Якушев вытащил из холодильника бутылку сока, отвернул пробку, отпил прямо из горлышка. Фу, перетопили. Нормальная встреча, шеф. Ты прав, они прибыли с готовым ответом. Мы предлагаем им дело, и дело выгодное. Они облизываются, глядя на империю. Этому Стаму Адесу не терпится испытать свое войско в большом деле, но он понимает, что один против Скратиса не потянет. А тут мы такие бравые, айда вместе дядю бить. «Ты, Андрюша Вурдера, в тот раз внимательно слушал, и наш разговор помнишь», — подколол Якушева Кумашев. «Да ну тебя, я о деле говорю». «Верно», — поддержал его Бердин. «Ваорги набирают силу, им становится тесно, с полудня, блин, уже привык, с севера сплошь болото и горы, с запада тоже горы, с востока Шейнам и кто-то там еще, а на юге империя. Ваорги идут на восток», — уже серьезно заметил Кумашев. «У них с Шейнамом были стычки, Вурдер говорил, но земель Шейнама много не возьмешь, а империя богата, тем более Скрадис отнял у них территории». Это ближе к теме. Здесь очень хорошо помнят обиды даже спустя много веков, тем более десятилетий. До моря на севере в дойдут не скоро, пока не пересекут болото и не найдут проходы в горах, а в империи можно найти чем поживиться. Бердин тоже достал из холодильника бутылку, только минералки, и опустошил ее в три приема. И впрямь перетопили. Так, скоро пир. За пиром будем договариваться. Чем быстрее мы подтолкнем посла к окончательному ответу, тем лучше. Думаю, он и сам спешит, если они собрали армию, в запасе нет времени. Армия пожирает припасы и гниют на месте. Логично. Кстати, по армии. Сталемус хиян, так она называется, или просто хиян. В переводе это «правильный строй», «хороший строй», или просто «строй». На их диалекте правильный и вооруженный почти одно и то же. А еще? Это уже на перу узнаем, если Вайлан расскажет. Куда он денется? Видели, как смотрел на арбалет и на кирасу? Кстати, заметил Кумашев. Их наборный доспех хорош, лучше, чем доспехи империи. Если сталь качественная, а если нет? Отдадим на анализ, проверят, пожал плечами Бердин. Его это сейчас не интересовало. Мы должны точно знать, на что способна их армия, как далеко сможет пройти. Для этого следует выяснить тактику, стратегию. Научим их. Чему ты их научишь, Сева? Они сами с усами. Это верно, усы знатные, а бороды бреют. Бороды мешают. Давать советы глупо, они обидятся. Не отреагировал на шутку Бердин. А в застольной беседе упомянуть кое о чем стоит. Будем знать, на что рассчитывать. Сможем смелее планировать свои ходы. До пира час», — напомнил Кумашев. «Верно. Сева, на тебе слуги и охрана посольства. Поднеси, подпои, но только слегка поговори. Обижаете, шеф. Это мой хлеб». «Ну-ну, я бы сказал, твоя икра», — улыбнулся, наконец, Бердин. И «Еще». Запись пира нужна постоянная. Потом проанализируем. «Если посол скажет «да», значит, воорги не отступят», — Ставил Якушев. «Они слово держат». «Согласен». «Но поверю я в это только тогда, когда зонд покажет, как армия вооргов пересекает границу империи». Бердин вдруг вздохнул и как-то виновато развел руками. «Такая у нас паршивая жизнь. Не верить слову». Постояв несколько секунд, Он мотнул головой, деловито посмотрел на хронометр и уже другим тоном произнес. «Пошли!» В, зам... В замке был отдельный зал для пира. Прежний король никогда не собирал больше 40 человек, потому, ж... потому здесь стояло всего три стола. Один для короля и его приближенных, два для остальных. Зал, как нельзя лучше, подходил для торжества. Здесь были специальные подставки под факелы и свечи. По углам горели камины, высокие потолки далеко разносили звуки, а многочисленные отдушины изгоняли копоть и спертый воздух. К условленному часу все было готово. Факелы зажжены, лавки и кресла расставлены, камины дышат жаром, столы ломятся от яств. Дабы удивить гостей, Алера приказал открыть все запасники замка, а они были весьма велики. Так, кроме местной браги и пива, были вина и настойки из империи. Умелые повара, уцелевшие после захвата и допущенные вновь в замок, готовили редкие здесь блюда из домашней птицы – рыбы, дичи. Младшие повара пекли пироги, сдобные булки с начинкой, варили каши, добавляя туда печень птицы и взятых на охоте зверей – Заправляли острыми специями супы. Специи тоже везли из империи и подавали только на королевский стол. Целиком запеченные туши начиняли грибами, перетертыми из травами, потрохами, натирали чесноком. Еды хватило бы и на сотню, все равно большая часть останется, остынет и пойдет на стол воинам и слугам. Но раз был приказ готовить много, его исправно исполняли. Пир начался с новых речей. Посол Ваилан долго и цветисто говорил, славя силу и мудрость хордингов, их отвагу и решимость. Не забывал и своих, но тут был осторожен. Превозносить себя сверхнужного считалось у вооргов постыдным. Потом отвечал Алера. Он тоже был не промах выдать речь, похвалить и подбодрить, оказать честь. Больше напирал на то, что могучие народы могут вместе идти дорогой славы и богатства и сражаться плечом к плечу против общего врага. Вайланы и другие послы слушали внимательно, кивали и не возражали. Прав был правитель. Они прибыли с готовым ответом. Сам Бердин, пока шла перекличка Тостов, тихонько говорил с Вурденом. Тот встречал послов у перевала, в дороге успел кое-что узнать у старых знакомых. Оказывается, полное имя посла один удар Вайлан был воином, сражался против легионеров империи и отрядов Шейнама. Имел славу отменного Рубаки и прозвище заслужил за редкое умение разваливать человека одним ударом меча. Второго посла звали Белый Дариид. Был он сет не по годам, хотя еще крепок. Начальника охраны посольства звали Глаздмед. Отличался зорким взглядом, видел всю степь до горизонта. У них прозвища идут перед именами. Традиция. Верховного князя зовут Стам Адес. Великий разум или Великая голова. Старший сын – наследный княжич. Сила корон. Здоров малый, хотя ему всего семнадцать зим. Младший сын – шустрый крак. Он родовый княжич. А в чем разница? Наследный княжич – будущий верховный князь. А младший либо будет воинским начальником, либо управителем земель. Ясно. Ты многое узнал, Вурдер. Это хорошо. Вурдер улыбнулся. Похвала правителя приятна, тем более, что заслужена. Видя, что приветствия отзвучали, Бердин поднял кубок над головой и громко произнес. «Во славу народов наших и их богов!» Тост тут же подхватили, все вскочили на ноги и дружно опустошили кубки. Бердин посмотрел по сторонам. Пьют вино и брагу, кому что по нраву. Но головы не теряют, мир узнают. Всем ясно, что на Перу будут решаться важные вопросы, а их лучше обсуждать на трезвую голову. Принятые сегодня решения завтра только скрипят, разве что немного подправят. А главное, здесь и сейчас. Слуги успели дважды сменить блюда на столах а гости произнести еще с десяток коротких речей, когда Бердин подсел к Вайлану и протянул ему кубок с вином. Посол с поклоном принял, сделал глоток. На лице отразилось удивление. «Необычайное вино!» — воскликнул он и вновь отпил. «Какой вкус! Это из империи?» «Это из очень большого далека!» — улыбнулся Бердин. Вайлан сразу посерьезнел, склонил голову. «Правитель, народ вооргов верит в своих богов и чувствует их присутствие. Но никогда еще наши боги не сходили к нам, не говорили и...» «Не пили с вами», — закончил мысль Василий. «Верно. Мое удивление и уважение безмерны. Я счастлив видеть, что бог наших друзей-хордингов проявил заботу о своих детях и послал могучих защитников». «Скорее наставников. Мы не сторожа ордингом, ни строгие родители. Наша цель проста – показать народу путь, по которому он может идти. В любом случае выбор остается за хордингами. Решение сидеть на месте, мы бы не заставляли их». «Но они приняли верное решение», – воскликнул посол. «Они покорили этот край и стали богаты». «Разве в богатстве дело?» – спросил Бердин. Ради этого мы бы не пришли. Хординги и раньше своим трудом добивались богатства. Нет, мы пришли помочь им вернуть свои исконные владения, утраченные много зим назад, и показать им путь, по которому можно пойти и достичь небывалого могущества. «Великое дело!» — проговорил Вайлан. Его лицо дрогнуло. «Я был воином, я знаю, что такое вкус победы, запах крови, поверженного тобой врага, Ласки красивых пленниц. Тогда я думал, что это самое главное в жизни, и только потом понял, что ошибался. Ты повзрослел и увидел иной путь. Что делает тебе честь? Многие так и остаются только воинами. Посол принял похвалу, благородно склонив голову. Да, я изменился. Теперь умею не только махать мечом, хотя быть воином почетно и очень нужно. Не скоро наступит мир и покой. «И это верно. Потому мы и готовим новый поход. Потому и позвали вас». Бердин аккуратно подвел разговор к нужной теме. «Пора говорить о главном. Вайлан это понял». Верховный князь стам спросил спросил передать. «Хиян готов. Мы можем выступить в любой момент и ждем только вашего слова». «Хорошо. Наша армия заканчивает приготовление. Скоро мы тоже пойдем на империю». «Что хочет взять в империи ваш верховный князь?» «Верховный князь и все вооргии хотят вернуть отнятые у нас земли. Скратис пришел туда много зим назад, убил наших предков, взял их жен и детей. Уцелевшие ушли дальше на полдень, дошли до Великой реки Атасама и основали новые поселения. Мы счастливы на новом месте уже долгое время, но кровь павших взывает к мести, прощать такое нельзя». Да. «Прощать нельзя», — проговорил Бердин. «Значит, вы хотите вернуть земли. Кстати, где они?» Утраченные земли вооргов лежали там, где сейчас была провинция Бомариан. Не так уж и далеко отогнала их империя, но захватили плодородные места с обилием воды и ровным теплым климатом. Воорги бежали на полдень, сами потеснили местные малочисленные племена, потом породнились с ними — Возникло с десяток новых племен. Кто жил в степи, кто у леса, кто в горах. Воевали между собой и дружили. Пока однажды самые сильные племена не начали объединять всех под властью князя. Это тоже кровь и страдания, но иного пути создания государства пока не придумали. Воорги набирали силу, крепли, уже сами отправляли отряды к кордонам империи. Сперва были мелкие стычки, потом небольшие сражения, а потом набеги. «Наша сила ковалась в боях», — На распев сказал Вайлан. «Мы отражали удары Шейнама, сами били их, ходили на империю. Часть воорга степные люди, они давно приручили коней и ездили на них верхом. Только воевали в пешем строе, а потом кто-то придумал петли для ног, так удобнее было садиться на коня и ехать». Петли сменили деревянными упорами, потом железными, так появились стремена. И возникла непобедимая конница Ваоргов. Василий подлил ему вина в кубок и поощрительно кивнул. Мол, шпарь дальше! Ваоргов счастливым считалось число восемь. Столько детей когда-то было у легендарного прародителя. Имя его не сохранили, а вот количество детей запомнили. Бывает. Счастливое число использовали даже при создании армии. Восемь воинов составляли самую малую организационную часть – копыта. Четыре копыта – грива, восемь грив – табун, восемь табунов – большой табун, а четыре больших табуна – тьма. Это конные войска, но есть и пешие. Тысяча воинов – корпус, сотня – тело, десяток – рука. Пешие войска составлены из жителей горных и лесных мест – Конная из обитателей степи. В землях Заганзака хватало железных руд. Умельцы научились добывать ее и ковать сталь. Из стали делали ножи, топоры, потом мечи, копья, наконечники, стрел. Потом придумали доспех, набранный из стальных полосок, шлем. Постепенно войско вооргов оделось в сталь, взяло ее в руки и стало побеждать войска империи. Там конницу до поры не знали, а пехота не имела навыка боя против закованных в броню всадников. Правда, армия вооргов была небольшая – 2-3 тысячи воинов, и империя хоть и с потерями, но сдерживала натиск. И только недавно Стам Адес смог собрать огромное войско – Хиян – и подготовить большой поход на полночь. Воевать против империи трудно, и верховный князь открыто сказал своим людям – «Мы можем не победить!» Но все были готовы идти за ним, потому что верили ему. И в тот самый момент вдруг прибыло посольство от неведомых хордингов, что живут за закатным хребтом, так в Заганзаке называли горы Бармашит. Прежде никто через горы в Заганзак не приходил, а сами воорги туда не лезли. И вдруг нежданные гости... Стам Адес принял послов, долго говорил, согласился продать лошадей и помог организовать их перегон. Посол Хордингов, Вурдер, передал верховному князю слова князя Алеры. Тот предлагал дружбу и союз в войне против империи. Если верховный князь и народ вооргов согласны, то могут прислать своих послов. Их встретят с почетом. Стам Адес долго обсуждал с приближенными эту новость и в конце концов решил предложение принять. Он отрядил посольство, велел взять богатые дары и обговорить план войны. Посол Вайлан – опытный воин и умелый правитель согласился возглавить посольство. Это был огромный риск. Кто знает, что на самом деле хотят хординги? Он был готов даже к смерти. Но вместо этого встретил горячий прием и уважение. Хординги приняли послов как братьев, и теперь Вайлан знает, что сказать своему верховному князю. «Народ вооргов нашел здесь друзей, и эта дружба будет нерушима!» «У тебя как, звук идет?» — окликнул Кумашев Андрея. Тот помахал рукой, кивнул. Мол, нормально. «Запись хорошая, лицо видно четко. Андрей...» «А, заслушался?» «Считаю». «Чего считаешь? Сколько лет прошло с момента их изгнания?» Кумашев хмыкнул, чуть убавил звук динамика. И как считаешь? На скидку. Валорги помнят сам факт изгнания, помнят про родителей и количество его детей. Имя правда его забыли. Кстати, их история здорово похожа на легенды хордингов. Тоже изгнание, тоже уход. Ну-ну, не отвлекайся. Да, я так прикидываю. Прошло сотни три лет или меньше. Пальцем в небо. «Говорить о сроках, не имея никаких данных, бестолку. Да нам это сейчас и не нужно». «Да я так. Ради интереса». Кумашев увеличил изображение, и лицо Вайлана заняло почти весь экран. Посол как раз рассказывал Бердину, как верховный князь Фаоргов принимал решение об отправке посольства. «Говорит увлеченно, ровно. Взгляда не отводит, себя за уши и нос не хватает. Вообще сидит открыто». Меня больше интересуют структуры их армии. Все эти гриву, табуны, тела. Я так прикинул. Андрей пощелкал клавишами. У них больше десяти тысяч в строю. И почти вся армия конница. Наверное. Значит, в поле они короле, А вот вести осады, брать штурмом крепости непривычно. Хотя, может быть, пехота и создана для этого? Надо подсказать Бердину, пусть спросит. О! Их второй посол чего-то втолковывает Вурдеру и Бешнаку. Сейчас дам звук. На втором экране появилось изображение посла Дорита. Рядом с ним сидел Бешнак, левее Вурдер. Они что-то увлеченно обсуждали. Ну-ка. А мужчина волен брать жёнок сколько хочет по согласию, но обряд соединения может пройти только после того, как будет ему 23 зимы, и он выстроит свой дом и детей, и рожденных от женок, ему не воспитывать. А когда станет сговоренным мужем, тогда и будет учить своих детишек правде жизни, растить по себе и по отцу своему, и по предкам своим. А, обычаи пересказывает. Интересные, кстати. Кумашев глянул на часы и достал коммуникатор. Тимур. Несколько секунд никто не отвечал. Потом раздался приглушенный голос оперативника из группы Кумашева, Тимура Вулканова. «На связи. Чего?» «Как вы там?» «Нормально, работаем. Парни с воинами за столом сидят, помощники слугу окучивают, кувшины не успевают менять». «Не переусердствуйте». «Ничего, меру знаем. Ну-ну, помощь нужна». «Тоже вина захотел». Голос Тимура стал веселым. Кумашев покачал головой. «Не дерзи начальству!» Сева отключил связь, поймал вопросительный взгляд Андрея и кивнул. «Все в порядке. Работают». «Я слышал. Смотри, Василий о сроках заговорил». «Да, убери внешний шум, это надо записать чисто». «Сделано. Слушай». Пир в зале дошел до той стадии, когда единого управления нет, и каждый ест и пьет сам по себе. Разговоры тоже шли повсюду. Вы выспрашивали гостей об обычаях их страны. Те, в свою очередь, интересовались жизнью здесь. Еще накануне было договорено, что рассказывать можно обо всем, кроме некоторых подробностей об армии и технических новшеств, принесенных посланниками тропара. Здравницы звучали чаще, но пили меньше и с перерывами. Все держали марку «Упиться позор». К тому моменту Вайлан, Алера и Бердин успели обсудить основные моменты будущего договора. Посол уже дал согласие на то, что армия вооргов выступит раньше хордингов на Актан. Сказал, куда именно ударит войско. За многие годы противостояния с империей воорги успели немало узнать о ее армии. Но Бердин все равно высказал мнение о слабых и сильных сторонах легионов. Вайлан с благодарностью выслушал. Потом уже Бердин рассказал о планах армии хордингов. Особо подчеркнул, что интересы княжества лежат на полдне и закате империи. На восход армия не пойдет. Но если нужна будет помощь вооргам, корпус восход ударит по соседним провинциям. Обговорили даже систему связи. Вайлан сказал, что завтра после подписания договора он пошлет гонца к перевалу. Оттуда гонец отправит птицу, чей хвост выкрашен красной краской. Это знак того, что договор есть и можно выступать. Алера предложил выстроить цепочку связи от Сидуона до столицы княжества вооргов от Асама, чтобы быстро передавать сообщения, и добавил, что со стороны хордингов она уже есть. Вайлан заулыбался. Воорги тоже поставили линию связи, а для строчных сообщений подготовили вестовых птиц. Хорошо обученные крельники – Пролетает больше ста верст за один шаг Асалина и за день способен доставить послание. Перед окончанием пира Алера и Вайлан встали рядом и вскинули руки. За столами моментально стихли разговоры и смех. Взгляды присутствующих обратились на князя и посла. «Я – князь хордингов Алера». «Я – посол верховного князя Ваоргов Вайлан». Говорим, что заключаем нерушимый союз наших народов. Обязуемся хранить дружбу и верность слову, а также вместе идти войной на врага нашего общего, империю скратис. И воевать до победы, проливая кровь врага и свою кровь. Да будут боги свидетелями нашего союза, и пусть проследят, чтобы никто не отступил от него. Клянемся сыном неба тропаром. «Клянемся богами поля и дерева, богинями рек и озер!» Алера протянул руку Вайлану, и тот сжал ее в своей руке. Зал взорвался криками. Все разом вскочили, потрясая зажатыми в руках кубками, хлопали друг друга по спинам. Второй посол Дайрид попал в объятия Вурдера и сам хлопал его по широкой спине. Начальник охраны посольства Дмед сжал руку Бешнаку. Когда шум чуть стих, Бердин подошел к Аллере и Вайлану. Положил ладони на их скрещенные руки и громко сказал. «Тропар видит вас и радуется вместе с вами. Он будет по рукой вашему союзу. Сила и честь народов, вооргов и хордингов сокрушат врага и помогут вернуть то, что вы когда-то утратили. Да будет так!» «Да будет так!» – заорал Зал. «Да будет так!» Ночь для землян выдалась беспокойной и бессонной. Сперва с почетом проводили послов в их комнаты. Потом Бердин обговорил с Олерой детали предстоящего договора. В большой комнате, переоборудованный под временный офис, Кумашев с Якушевым отсматривали эпизоды прошедшего пира. Самое интересное отправляли Елисееву для анализа. Когда пришел Бердин, работа была в основном закончена. Василий мельком глянул на монитор, где шла картинка записи. Окликнул Кумашева. «Что говорят твои парни? Что-то интересное узнали?» «Особенного ничего нет. Слуги мало что знают, зато поведали о бытии княжества. Воины утверждают, что в аорге сразу были настроены на союз. Хординги, мол, показали себя, когда завоевывали домининги. Значит, они сильны. С такими можно иметь дело». «Еще...» Все к нашим воинам липнут, просят показать фальшионы, керасы. На арбалет едва не молятся. Василий усмехнулся: да, эта игрушка вызывала ажиотаж, а ведь он специально приказал показывать только большой арбалет. Малые пехотные велел спрятать. Не стоит пока вооргам знать о них. Конечно, союзники попытаются сделать нечто похожее у себя, но их технологии пока отстают. Выйдет более слабое и громоздкое оружие, но и этого с них хватит. Что-то специально не выспрашивали? Вроде нет. Какие темы у воинов, кроме оружия и самой войны? Бабы, выпивка. Из стражи посольства никто никуда не шастал, слуги ходили к коням, но это нормально. А твои шпионы? Шпионами Бердин в шутку называл местные кадры Кумашева, которых он натаскивал по ходу дела. Они тоже приняли участие в общении со слугами и воинами. Работали хорошо, без фанатизма, нужную инфу слили. Но у меня такое впечатление, что зря старались. Почему? Так это видно. Воорги сами хотели союза. Как бы они ни ярились, но знают, одним империю не победить. Вы с их заверили, что готовы воевать. Мои хлопцы напели, мол, хординги спят и видят побить проклятых захватчиков. «Кашу маслом не испортишь. Файлы Елисееву отправили?» «Уже. Уверен, ответ будет положительный. В Орге нас надуть не хотели». «Ладно, ладно». Бердин провел ладонями по лицу. Вздохнул. «Я понял. Давайте на боковую. Завтра подъем ни свет ни заря. Подпишем договор, проводим гостей за перевал. Тогда можно и руки потирать. А пока всем спать.